Глава вторая. Вещий сон. В маленькое родовое отделение стационара Мария попала одновременно с якуткой Майей с Васильевой, жительницей, прилегающей к поселку деревни. Санитарка выдала им одинаковые байковые халаты. Женщины переоделись, посмотрели друг на друга и оторопели. Мария едва не рассмеялась можно было назвать Гретой Гарба в азиатском исполнении. Точно небесному воятелю позировала одна и та же сменившая гримнатурщица. Одного роста и сложения, примерно одного возраста, с неправдоподобно родственными чертами лиц, они вызвали изумление и у акушерки. Ну надо же, прямо как родные сестры. Больничную тишину не взорвали свирепые крики роженец. У схватками Марии не доставало сил, а Майя Ис не кричала из-за присущей женщинам ее народа выносливости. Зато дети оказались горластыми. Первым подал басовитый голос якутский мальчик. Спустя полминуты девочка... Покинув надсаженные недужными почками материнской лона, заплакала сердито и, на удивление, громко, для ребенка весом в два кило триста, словно спешила завоевать право кормежки из с богатой молоком груди Майис. Мария выдавила из своих сосков лишь несколько капель молозива. Вручая мамочкам наборы в бумажных пакетах с изображением ликующего младенца, По восемь метров яично-желтые фланели, марлевые салфетки и коробочки с тайком для предупреждения детской потницы медсестра торжественно провозгласила «Подарок товарища Сталина». Лицо Маис благоговейно вспыхнуло. Она о чем-то спросила, и потому как развеселились окружающие, Мария поняла, что простодушную Якутку заинтересовала, «Откуда Сталин узнал о рождении их детей?» «Всем такие дают!» «Товарищ Сталин считает своим долгом помочь каждой советской женщине», снисходительно пояснила медсестра на якутском, затем перевела для Марии. К вечеру за окном под чими-то нетерпеливыми шагами заскрипел ранний снег. Возбужденно переговариваясь, У закрашенного белой краской окна палаты топтались двое мужчин. «Степан!» — обрадовалась Маис и ткнула в себя пальцем, поясняя, что один из них — ее муж. Второй начал насвистывать песню оруженосца Курвинала. «Так вот, скажи, Изольде ты?» — из Вагнеровской оперы. Мария чуть приоткрыла форточку, и вместе со студенным дыханием осени в палату влетел газетный самолетик. С краю крылышка, карандашный каракули Хайма, оповещали от имени обоих отцов. «Завтра мы придем за вами. Спасибо, любимые!» Отделение, пустовавшее в годы войны, теперь было переполнено, и долго роженец в больничке не держали. Маису ловила знакомое русское слово «спасибо». Ей не терпелось похвастать подарком вождя. Сияя, она высунула в оконную створку уголок государственной фланели и закричала громким шепотом «Степан! Эгей! Спасибо! Табары! Сталин!» «О, Сталин!» — донеслось снаружи, а следом возмущенный женский вопль. «Подглядывать приперлись! Извращенцы проклятые! Ну-ка, марш отсюда!» Это мужчин прогнала вышедшая вылить помои санитарка. Ночью Марии приснился немецкий город Любек. Не тот, куда она ездила с Хаймом незадолго до военных событий, а утонувшая в веках свободная столица Союза Ганзы. Повторялся сон привидевшейся однажды на рыболовном мысе. С обмирающим от дурного предчувствия сердцем, Мария настороженно ступала по извилистым улочкам с темными зевами арок, разверстыми в колодезные дворы. Шла мимо окутанной хмельным паром пивоварни, мимо госпиталя с греющимися на солнечном крыльце коллеками и старцами в полосатых казенных ламидах, мимо сказочной кирхи за чей острый шпиль зацепился кружевной облачный подол. Шла в смятенном неведении до тех пор, пока шквал ветра, пропитанный марципановым ароматом знаменитой кондитерской Нидеррегеров, не донос до слуха отдаленный рев и вопль толпы. — Накак его! Накак! Понимая во сне, что это сон, Возвращенные памятью недоброе знамение, Мария хотела повернуть обратно, но тесные здания не пускали. Все улочки кончались тупиками. По единственной дороге, распахнутой с глумливым гостеприимством, она в отчаянии побежала навстречу гвалту, похожему теперь на крики вороньей стаи, крыночной площади, пестрым торговым рядам, хкааку перед магистратом, меднолобой беседки с позорным столбом наверху. «Как! Как!» — в жестокой радости скандировала толпа. Сердце лопалось от горя, от невозможности отвести поджидающий впереди ужас. Ветер шибал в лицо порывами приторного благоухания орехов и сахарной пудры, оглушительно свистел в ушах. Или то свистели и улюлюкали, Выбивая преступнику глаза камнями «Веселые горожане!» Свист и карканье неслись отовсюду. Мария и сама закричала, Не слыша себя в страшной какофонии звуков, В черном смерче, рухнувшем с неба. Визжащий вихрь подхватил, Затянул куда-то ввысь, Завертел над кааком, Не давая углядеть прикованного к столбу человека. Пронес через входы ветра, сквозные окна в кровельной надстройке ратуши и вышвырнул на твердь льдистого берега. Стоя в клочьях тумана на коленях у края кипящей пропасти, Мария увидела, как проваливается в дымную воронку город-остров. Каленные огнем и солнцем кирпичные ладони древнего Любика сдвигались в непроизвольном молитвенном жесте. Осыпалась брусчатая мостовая, зеленые берега каналов приближались друг к другу. Мосты и арки надевались на шпили соборов с легкостью петель, нанизываемых на вязальные спицы. Медленно-медленно уходили в дремучую тень груды обломков красноглиняной кладки и многолюдный ганзейский порт, всасывая за собой бухту с флотилией, груженных товарами заморских кораблей. Не было сил отвратить взор от выгнувшейся крутым луком площади, где все еще слабо маячил тупой деревянный срезень Каака, устремленный в вечность. Толпа захлебнулась потоками воды и щебня, не успев насладиться недозволенным прилюдным убийством, ни зрелищем человеческих страданий. Поднятое к небу невредимое лицо, белело из глубины пятном прощального света, и орган церкви Святого Якоба вторил колокольному реквиему Мариенкирхе, сотрясая воздух над морем тяжкими брызгами финального аккорда. Мария вдруг поняла, что мужчина приговорен к бессрочному наказанию за гордыню любви, и горячие пальцы горя окунулись во вновь открывшуюся рану под свежим рубцом. Душа Марии плакала, проклиная непрошенный, данный ей от природы дар предвидения, которым она предугадывала, но не могла предотвратить беду. К обеду следующего дня Когда женщин с детьми готовили к выписке, за ними явился один Степан. В ночную смену на Хайма обрушился штабель готовой, только что обожженной продукции. Прежде чем он успел ощутить ожог и боль, проломленное кирпичами ребро мягко, как нож в масло, вошло в счастливленное рождением дочери сердце.